Глава восьмая Звериная тропа мягко закрылась, выталкивая странников прямиком на дорогу. Старый имперский тракт, расчищенный и отремонтированный. Неплохо. Тайрал оценил усилия по приведению в надлежащий вид давно заброшенного проезда по густым чищобам. Раньше было гораздо хуже. Буреломы и заросли. «Людишки!» – презрительно фыркнул Лаэм. «Никогда не умели следить за своими владениями. Сегодня чисто, завтра опять зарастет бурьяном». Голос сына главы дома изумрудных листьев сочился ядом, пренебрежением по отношению к смертным, не способным толком думать о будущем, о наследии, что переживет многие века. Это владение ансаларского лорда, снисходительно напомнило Варилана. Уж кто-кто, а и Дере умеют заботиться о своих землях. И главное, защищать от чужих посягательств, безжалостно истребляя любого, посмевшего покуситься на их собственность. Принц не стал возражать, тем более, что упоминания, несущих тьму, напомнила о конечной цели поездки, тем самым вызывая противоречивые чувства. Союз с древним врагом тысячи лет назад, разгромившим империю перворожденных и ставшим властвовать над всем миром вместо них, глубокая застарелая ненависть к фиолетово-глазам отродьям бесны, тляла в глубине души каждого альва, Передаваясь потомкам через кровь. С другой стороны, выступали люди, получившие в последние годы немало могущества, и, видимо, решившие, что пришла пора создать собственную империю, и что самое печальное. Кажется, для этого у них имелись все предпосылки. При всей своей нелюбви к лордам Альвы признавали за ними наличие определенного здравомыслия, да? Ансаларцы жестокие, и порой даже очень, но они никогда не убивали просто так, истребляя противника полностью. Всегда оставался выбор – сдаться или заключить перемирие, чтобы принять и признать их власть. Таким образом выжили дети Вечного Леса, таким образом выжили сыновья Подземного Царства, две совершенно чуждые расы не погибшие в пекле Первой войны. Ансалар позволил им жить, взял под крыло, почти не вмешиваясь во внутренние дела и давая возможность не отрекаться от родных истоков. С империей человека такой уверенности ни у кого не было. Наоборот, все чувствовали, что получив достаточно силы, люди постараются под корень, извести остальных обитателей Файлрона, чтобы больше никто и никогда не смог бросить им вызов. Такова человеческая натура, подлая, жалкая, вызывающая отвращение у любого, кто знаком с понятием благородства. Перворожденные это понимали, они достаточно успели изучить соседей, чтобы опасаться роста их власти. Поэтому сегодня они ехали договариваться с тем, с кем при иных обстоятельствах предпочли бы вообще никогда не встречаться. Неспешной поступью двигались породистые иноходцы. Величественно покачивались в изукрашенных седлах гордые всадники. Важно колыхались на легком ветру зеленые знамена. Процессия посланников Вечного Леса выехала на лесную опушку и неспешно проследовала по дороге, ведущей к огромной скале, с возвышающейся наверху громадой знаменитого замка Бури, белые как алебастры, голубые как небеса, традиционные альвийские одеяния свободно не спадали струящимся водопадом тонкого шелка мифриловые доспехи сверкали на солнце гербами домов вечного леса, серебряные клинки блестели богато украшенными ножными и спещренными волшебными рунами. Дровосеки, спешившие выполнить дневную норму, торопливо расступались, провожая всадников изумленными взглядами. Рабочие на многочисленных стройках останавливались, чтобы рассмотреть невиданное ранее зрелище. Обыватели из числа обычных зевак тормозили и замирали, открыв от изумления рты. Ничего подобного никому из бывших беженцев в своей серой жизни раньше не доводилось наблюдать. В какой-то момент в воздухе вдруг родились дивные звуки странной мелодии. Она окружила кавалькаду стеной, медленно двигаясь вместе с ней. Тихая и грустная музыка, вызывала шкавал эмоций у случайных слушателей, затрагивая самые глубокие струны человеческих душ. Тоска и печаль чередовались с появлением радости и надежды, вызывая неосознанное желание, не переставая испытывать необычную смену чувств. По щекам многих людей градом катились слезы, они бездумно застыли, думая лишь о том, Чтобы сладкая истома не прекращалась. В противовес одухотворенным лицам пораженных людей-посланники вечного леса сохраняли полную беспристрастность, равнодушно глядя вперед, и, казалось, не замечая произведенного эффекта от своего появления. Холодные, безразличные, отрешенные. Перворожденные ехали, не обращая внимания на замерших смертных, Процессия проехала через мост на скалистой дороге, стражники на воротах не пытались их остановить. И лишь оказавшись в туннеле, проходящем под невероятно толстой стеной древней крепости, перворожденные наконец-то проявили капельку чувств, ощутимо вздрогнув и переменившись в лице. Слишком уж явственно в полутемном зеве рукотворной пещеры витали эмонации. СМЕРТИ. Совсем недавно здесь погибло множество разумных существ, и не просто умерли своей смертью, а были жестоко умершвлены. Это не прошло просто так. Тесно связанные с магией жизни бессмертные создания болезненно восприняли неприятные ощущения. Даже пол и стены каменных плит до сих пор хранили следы пролитой крови. Что уж говорить об общей ауре жуткого места. «Идере!» – едва слышно прошептала себе под нос Эвиал с ощутимыми нотками осуждения. «Несущие тьму» – так в старые времена называли лордов-колдунов, когда грозные армии полночной империи неудержимой волной накатывались на лесные твердыни, сминая перед собой любое сопротивление. она успокаивающе сомкнула Вики призывая дочь главы дома не волноваться. Кое-кто не сдержался и пришпорил коня, стремясь побыстрее покинуть кошмарный проход. Выезжали из туннеля Альвы уже не такими уверенными и надменными. А оказавшись во внутреннем дворике замка, многие и вовсе ощутили смущение, приправленное здоровой порцией робости очень уж монументально выглядела имперская твердыня изнутри. Привыкшим к бескрайним лесным просторам перворожденным, казалось, будто могучие стены нависают над ними, сдавливая в объятиях стремление показать и напомнить, кто является тут хозяином на самом деле. И магия, да, враждебная любой лаэры, и искару магия – окружала со всех сторон, давя не хуже кольца крепостных стен и вызывая своим присутствием ощущение полной беспомощности, потоки чужеродных заклятий окутали замок плотной пеленой. Они едва заметно касались гостей, проверяя на опасность, а одновременно предупреждая, что здесь следует вести себя осторожно, словно свора сторожевых псов обнюхавшая зашедших на подворье пришельцев и тихим рычанием доневшая ясную мысль о нежелательности враждебных действий. В противном случае их всех ожидала незавидная судьба оказаться разорванными на мелкие лоскуты. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не показать, насколько концентрация энергии бездны испугала прибывших странников. Варилана, главная кудесница делегации, едва не покачнулась, попытавшись прощупать местность получше. Псы рыкнули, делая последнее предупреждение, и лесная чаровница отступила, не смея идти наперекор местным порядкам. Их впустили внутрь, но отнюдь не разрешали ходить где попало, особенно используя волшебство. «Никому не колдовать, ни в коем случае не использовать магию», – прошипела она, обращаясь в первую очередь к своим помощникам, набранным из числа лучших магов дома изумрудных листьев. Кудесница воспринимала себя и других альвов пятнами света в окружении липких нитей изощренной паутины, сотканной из чужих заклинаний. Малейшее неверное движение и полуразумное плетение атакует, опутывая щупальцами мрака каждого, осмелившегося нарушить законы гостеприимства. «Что-то не похоже на дружеский прием», — проворчал Тайрал, неосознанно кладя руку на рукоять меча. «Ансаларис пытается показать свою силу», — скривив губы, надменно бросил Лаэм. Принц соскочил с седла, выражение высокомерия не покидало его лица, несмотря на сгустившиеся вокруг незнакомые чары. Идем, у нас есть приглашение и личное слово Готфрида Эйнара, гарантирующее безопасность. В отличие от брата, Эйвиал предпочитала сохранять беспристрастность, отстраненно воспринимая происходящее. В Жон вошли в пятером. Основной отряд остался снаружи. В отличие от стражи на вратах, встречающие воина внутри главного здания замка, не глядели на гостей восторженно, восхищенные личной встречей с бессмертными существами из сказок. Скорее наоборот, показывающие повадки бывалых рубах солдаты в полных доспехах смотрели настороженно. Отслеживая каждое движение пришельцев, готовые бить насмерть без всяких сомнений, если последние вдруг проявят какую-либо агрессию. Эскорт из десятки ветеранов, как сразу же нарек воинов в фиолетовых плащах Тайрал, проводил Альвов до самого тронного зала и зашел внутрь, неотрывно сопровождая на всем пути. «Аскарус Экхори Лаэстре» поприветствовал группу перворожденных хозяин замка, Стоило им подойти к небольшому возвышению, где покоился внушительный каменный трон. Поприветствовал, используя высокую речь, надо отметить. Лорд демонстрировал хорошее произношение и знание официального этикета общества сыновей и дочерей вечного леса. На что Лаэм еще больше скривился. Силгур приподнял правую бровь. Действительно удивленный А-Эвиал. Тайрал и Варилана никак не отреагировали. Будто не ожидали чего-то меньшего от того, кого весь мир знал как клинок заката. «Дзарк, Квест, Кхёри», сказала их главная кудесница, благословенная богине Дану. В унисон мягкому звучанию переливов эльвийской речи слова на ансаларском прозвучали гортанно и остро. Остальные четверо перворожденных с неприкрытым удивлением покатились на соратницу. Никто не ожидал от волшебницы знания языка древней знати. «Приятно видеть, что в наше время не все считают образование ненужным пустяком», промолвила девушка, стоящая по правую руку сидящего лорда. В отличие от него, одетого в простые одежды темных тонов, она выглядела очень утонченно в изысканном темно-сиреневом платье с надетыми украшениями из черных бриллиантов. Леди Летиция, супруга Эйнара, органично смотрелась на фоне роскошно одетой делегации посланников Вечного Леса. Зато по ощущению мощи худощавые фигуры черноволосого юноши могла поспорить с кем угодно из присутствующих. Готфрид буквально источал силу, его аура кипела переплетающимися магическими потоками, проклятая кровь старых родов полночной империи. Никогда не следовало забывать, кем в действительности являлись находящиеся напротив существа, мысленно напоминала себе Варелана «Был ли легок ваш путь?» И не помешало ли что успешному путешествию?» произнесла ритуальную фразу леди, кладя ухоженную ладонь на плечо супруга. На безымянном пальце сверкнуло изящное кольцо в виде двух змеек с драгоценными камнями вместо глаз. Кузейсница автоматически отметила мастерство исполнения драгоценности, подумав, что кроме красоты оно наверняка еще скрывает какое-нибудь заклинание. Дорога наша прошла без происшествий, свет первых звезд охранял наш покой на протяжении всего пути, ответила она, учтиво поблагодарив за проявленное участие. Вряд ли ан реально волновало, как альвы сюда добрались, но проявить вежливость обязывали традиции. Не мешает ли, что гореть ровно и сильно очагу этого дома? В свою очередь, осведомилась Варилана, по молчаливому согласию взявшая на себя всю сложность переговоров. Хотя Лаем и Эвиал несомненно стояли выше нее, как наследники лидера Дома изумрудных листьев, статус благословенной Дану играл свою роль, позволяя нарушать привычный порядок. Кудесников в обществе перворожденных весьма уважали и невероятно высоко ценили. «Благодарю, у нас все хорошо». По губам лорда скользнула улыбка. Вслед за этим последовала еще одна порция обмена учтивыми фразами. Они ничего не значили, не несли никакой смысловой нагрузки, оно являлись обязательным атрибутом начала переговоров. «Что же, полагаю, вечному лесу и семи великим домам ей что обсудить». Мягко закруглил приветственную часть аудиенции лорд, легко поднимаясь с трона. Предлагаю переместиться в более удобное помещение для переговоров. Именно в эту секунду откуда-то сверху спикировал сгусток неясной тени резко, тормозя рядом с Готфридом и обретая чертания крылатой зверушки. Сначала стоящий чуть впереди остальных альвов Варилана, Приняла непонятное животное за домашнего питомца четырех колдунов, но когда пригляделась, то не сдержалась и ахнула, в испуге отшатываясь назад. Впервые за тысячи лет перворожденные встретились с настоящим драконом. Я смотрел на эльфийские лица и вовсю наслаждался моментом. Шок, потрясение, удивление и испуг. Вот какие эмоции. Превалировали у гордых отпрысков бессмертного племени. надменный вид представителей высшей расы, вынужденных лишь благодаря череде скверно сложившихся обстоятельств пойти на союз со старым врагом, испарился, не оставив после себя и следа. Разодетые в Мифрил, Бархат и Шелби длинноухие дружно прянули назад, поняв, кого видят перед собой. Его зовут Зурхак. Представил я гостям дракончика. Говорившая за всех эльфийская волшебница медленно прошептала, автоматически переведя с древнее ансаларского. «Небесный ужас!» Я неторопливо кивнул. «Правильно!» «Стоит отдать вам должное, вы удивительно хорошо знаете наш язык!» И обменялся короткими взглядами с летицей, предлагая в первую очередь обратить внимание на лесную кудесницу, при дальнейшем общении. Супруга едва заметно кивнула в ответ. Дракончик приземлился мне на плечо. Его черная чешуя слегка отливала фиолетовым, а на брюхе виднелись редкие крапинки серебряных точек. Результат – смешивания мифрила с магией бездны. Шкура грубая, крепкая, слегка шершавая на ощупь и почему-то очень холодная. Я погладил его... Зур с удовольствием поластился, пытаясь подогнуть длинную и гибкую шею мне на ладонь. Потом его глаза случайно опять наткнулись на замерших альвов, и раздалось громкое шипение. Маленькие бусинки, похожие на осколки ограненного аметиста, злобно уставились на стоящих внизу. Сердится, любезно объяснил я гостям, не любит чужаков. Подумал и уточнил да и ни чужаков тоже не слишком жалует по маленькому телу постоянно струился поток энергии бездны произошло полное слияние с эфирным каналом кажется именно то что в колдовском зрении дракон походил на плотный комок магической силы больше всего испугало лесную кудесницу продолжим беседу в моем кабинете предложил я делая вид что не заметил небывалый ошарашенности собеседников, и, не дожидаясь ответа, спустился с возвышения, направляясь к выходу. Альвы торопливо расступились, давая дорогу. Летица невозмутимо шествовала рядом, элегантно взяв меня под руку. Чуть потоптавшись на месте, наши ушастые друзья все же решились поспешить следом. Периодически от их группы доносились яростные всплески горячего шепота. Даже парень, глядевший на меня с первых минут встречи с явным оттенком презрения, сейчас выглядел здорово струхнувшим. Появление дракона никого не оставило равнодушным. Мы прошли коридорами в заднюю часть замка, где располагался мой кабинет, выступающий также в последнее время малым залом для совещаний. «Прошу!» – я кивнул на ряд стульев – выстроенных у стены, предлагая эльфам самим о себе позаботиться. Разводить церемонии с вызовом слуг и повторным взаимным расшаркиванием откровенно не хотелось. С лихвой хватило пустой болтовни на аудиенции. В противном случае встреча вполне рисковала затянуться до позднего вечера. А у меня на сегодня имелись еще другие дела. А так, по-быстрому обсудим совместные действия, вечером гульнем на Перу, устроенном в честь делегации гостей. Заодно пообщаются с старцами задержавшимися на пару дней. Завтра утрясем возникшие проблемы, их не могло не возникнуть при замысле такого масштаба. Разойдемся на пару суток, дав друг другу обдумать ситуацию. И предоставив время для общения с домом. И уже после подпишем окончательный вариант союзнических обязательств. Полагаю, где-то к концу недели должны управиться. Быстрее вряд ли получится с учетом всего происходящего. Ну, а потом пора и в поход. Весна наступает, снег почти сошел, солнце ярко светит почти каждый день. Туч совсем нет, дороги просохли, грязи поменьше, армии почти готовы. Вполне можно выступать. Ландрия так уж точно не станет ждать полного лета. Король у них не дурак, медлить не станет, коршуном налетит, добивая из стар, и разворачиваясь для атаки на следующего противника любое из других соседствующих королевств. Не знала, что великие дома по новой практикуют взращивание летающих тварей. Первый вновь заговорила волшебница, осторожно указывая на крылатую рептилию. Я, предостерегающе, приподнял правую руку. Давайте договоримся, что сегодня на повестке дня имеются более насущные вопросы, чем появление в замке бури дракона. Уверяю, он создан не против вас, а против другого врага, того, кто угрожает существованию обеим нашим расам. Присутствие дракона, пусть и маленького, важно вышагивающего по дубовой столешнице, да нельзя нервировало альвов. И вроде бы ничего, а на переговорах так еще лучше вывести из равновесия противоположную сторону. Но никогда собеседники, вместо того, чтобы слушать тебя, то и дело косятся на создание, почти исчезнувшее даже из преданий, а сейчас неожиданно возникшее из ниоткуда во всей красе живее всех живых. Есть от чего задуматься и начать чесать затылок. Поняв, что толку не будет, я попросил летицу унести Зурхага из комнаты. Кстати, это именно она настояла именно на таком имени – Небесный Ужас. Я-то думал ограничиться простеньким и незамысловатым черныш или малыш, Но супруга проявила небывалую твердость, заявив, что имя дракона должно внушать ужас, а не умиление. Что же, стоило признать, подобный подход не лишен здравого смысла. Итак, для начала хочу сказать, что лично я считаю краеугольным камнем наших проблем короля Ландри и его присных, активно продвигающих идею объединения срединных королевств. Не размениваясь на новые политесы, бодро приступил я, в основном обращаясь к уже знакомой Вэрилане. Четверо остальных держались тише и незаметнее, предоставив кудеснице свободу маневра в беседе. Из них я знал только сотника из дома Серебряных Стрел. Трех других представили как обычных помощников из свитой главы дома Изумрудных Листьев. Хотя у меня и имели серьезные сомнения насчет того, что указанная троица не принадлежала к высокопоставленным кругам эльфийского общества, спорить я не стал, позволив сохранить инкогнито. Они хотят представляться истинными именами, ну и ладно, главное, что они здесь и, судя по всему, наделены всеми необходимыми полномочиями. Вы имеете в виду стихийные кланы? Беловолосая красотка без труда догадалась, куда я клоню. Абсолютно верно. По моим сведениям, именно магистры выступили основной движущей силой для агрессивной экспансии Ландрии. Уберем кланы из уравнения, и решить задачу станет значительно проще. Я с ожиданием уставился на эльфийку, медленно и неохотно последовал согласный кивок. Но она тут же не замедлила уточнить. Речь идет только о магах стихий, служащих ландрийскому монарху, или вообще обо всех кланах. Смею напомнить, что у них очень большое влияние во многих странах на континенте. Полагаю, вести войну сразу против всех может оказаться весьма затруднительным. «Не волнуйтесь, воевать против всех не придется», — успокоил я собеседницу. «Благодаря определенным действиям, возможно, внутри кланов удастся спровоцировать движение реформации и уничтожить магический совет изнутри. Добавлять то, что перебить противника поодиночке значительно проще, я не стал». «Внести разлад в стан врага», — задумчиво протянула Варилана. «Мне нравится» ход ваших мыслей, лорд. Я ответил короткий поклон, эльфийка ответила мне тем же. Демонстрация взаимного уважения и признания у сторон, имеющих за спиной такое неоднозначное прошлое, как у ансаларцев с альвами, дорогого стоило. Раз уж разговор зашел о стратегии, мне бы хотелось сразу уточнить, что мы планируем активно привлечь к боевым действиям степняков. Вожди кочевников уже дали согласие на участие в нападении на «Экофорс», внося еще больший разлад в Срединные Королевства и не давая им консолидироваться. Каждый будет занят собственной безопасностью, держа армии дома и не посылая подкрепления соседям, так как неизвестно, откуда последует следующий удар. «Разделяй и властвуй!» Теперь уже пришла моя очередь задумчиво тянуть. Если мне не изменяет память, Экофорс – это столица королевства Остер, так? Кудесница кивнула. Верно, его месторасположение очень удачно для внезапного набега с южного направления. Они не успеют толком организовать оборону. Степники должны справиться. Волшебница смотрела на меня ясным взором, Теперь ее волосы отливали чистым серебром. они справятся так и не жалко. Мысленно закончил я и про себя усмехнулся. Чую, не договаривают мне многого. Да куда деваться. Изначально было понятно, что союзнички из нас так себе. Каждый в первую очередь тянет одеяло на себя, преследуя свои интересы. Мы продолжили обсуждение, перейдя к конкретным деталям, вроде времени выступления и прямых каналов связи для взаимодействия.